Глава 74 «Ты задолжал своему асуру жизнь!» Видар. Я едва мог дышать, сгребая в объятиях хрупкую бледную девушку, растерянно смотрящую на меня. Зарывшись одной рукой в распущенные волосы, другой обвил ее талию и спрятал лицо в изгибе шеи. Мое тело сотрясала крупная дрожь, а я все крепче прижимал к себе любимую, осознавая, что... Не чувствую ее тепла, не чувствую в ней жизнь. — Лира, я не оставлю тебя, клянусь, что не оставлю, просто... — Видар! — послышался нежный голос над духом, и ее рука нежно погладила меня по волосам. — Мы знали, что однажды это случится. — Нет, не говори так! — качая головой, боялся выпустить из объятий хрупкую девушку. Было навязчивое чувство, что как только я разожму хватку, она исчезнет, растворится в этой пустоте, а я вновь останусь один. «Любимый!» — ласково прошептала Лира. «Так не должно быть! Я не хочу, чтобы ты страдал!» «Нет!» — лихорадочно продолжал бормотать. «Я не собираюсь страдать. Мы будем вместе. Неважно где, я согласен умереть, согласен на все. Только не отпускай моей руки, слышишь?» «Никогда не отпущу!» Было мне ответом. «Хватит!» — раздался за спиной холодный голос Кратоса, и мое сердце сжалось. «Сейчас он ее отнимет. Нет, я не мог этого позволить!» «Не забирай ее!» — выпалил я, и, оттянув Лиру подальше, обернулся к богу войны, не выпуская хрупкую ладошку из своей руки. «Кратос!» — грациозно, словно не затрагивая земли, подошла к нему Фрея. касаясь плеча мужа в ласковом жесте. «Не будь столь суров! Неужели уже забыл, что значит «любить»?» Ее тонкие пальцы проскользили по одежде, опускаясь к груди мужчины, и его разноцветные глаза прищурились. Прибывая в диком напряжении, я не сводил взгляда с верховных, которые играли с моей судьбой, лениво оценивая значимость человеческой жизни. «Я уже говорил, что Асуру не свойственны чувства, то сломала моего воина, когда нашла часть его души». «Я сломала», — вспылила богиня. «Ты эгоистичный бестолковый божок. Этот человек, твой Асур, уже умер. Он должен был переродиться в другом мире, должен был встретить свою вторую половину, завести детей и состариться вместе со своей женщиной. Его ожидало будущее полной любви». Твое вмешательство перевернуло его судьбу с ног на голову, сделало твоей марионеткой, а для чего? Лишь для защиты города, жители которого поклоняются тебе. Иначе без преклонения людей наш великий ужасный потерял бы силы. Глаза Верховной полыхнули огнем. Он не родился под знаком воина. Этот человек был под моим покровительством». но ты забрал его, приведя смертную в катарис, я лишь попыталась исправить тот вред, что ты нанес. Она часть его души». «Так вот, бог войны», — ткнула Фрея мужа пальцем в грудь, туда, где билось его сердце. «Ты задолжал своему Асуру жизнь!» «Фрея!» — угрожающе зарычал Кратос, но в следующую секунду его лицо исказилось, будто от боли. И мужчина схватился за сердце, и я притянул лиру ближе, едва ли понимая, что происходит. Бог войны захлебнулся воздухом, сдирая с тела рубаху, и моему взору открылся символ на его груди. Тот самый, что был в виде кулона на шее моей пары. Руны горели, причиняя Кратосу боль. — Фрея, прекрати! — возревел он. — Прекратить что? — вздернула она бровь. Ты причиняешь мне страдания. Твоя клятва тебя наказывает. Сложила руки под грудью богиня. Да чтоб тебя! Скрипнул зубами Верховный. Я верну ее! Желваки на скулах Кратоса заходили, а я сбился с дыхания. Не мог поверить, что он действительно это сказал. Прижав к груди бледную девушку, опустила взгляд к ее лицу, холодея на месте. Так как в глазах Лиры была отрешенность, некая равнодушие, холод... Лира, — приподнял я любимую за подбородок, но она не отреагировала, вызывая приступ нового отчаяния. «Смерть забирает ее, Ассур!» — вздохнула Фрея. «Ты держишься за живое тело, она лишь пытается бороться с забвением». «Но ведь...» — надломленным голосом заговорил я. «Верните ее, умоляю, не позволяйте ей уйти!» «Кратос обещал помочь», — кинула она испепеляющий взгляд на мужа. «Мне нужна твоя сила, Фрея!» — буркнул бог, явно недовольный поведением супруги. «Я не дам женщине власть над стихией!» «О, правда?» — просияла ржеволосая. «Я только рада поучаствовать!» «Асур!» — вытащив из ножен клинок, Кратос протянул его мне. «Режь над сердцем руну, сплетающую жизнь и любовь! Это будет больно!» — предупредил он, злорадно усмехнувшись. «Плевать!» Холодно, — ответил я, без малейших сомнений, принимаю острый предмет. Не мешкая, сорвал с тела облегченную броню и рубаху, тут же принимаясь за дело. Первое касание острого клинка кожи коже прошило адской болью. Казалось, что по венам растекается раскаленный металл. В ушах зазвенело, дыхание сорвалось на хрип. Стиснув до боли зубы, я провел еще одну линию. — Объединять душе больно, — вздохнула Фрея. а твоя половина еще и в мире забвения. «Я справлюсь», — порывисто вздохнул я, продолжая наносить один порез за другим. По груди струилась кровь, стекая на живот и пропитывая штаны, а я все продолжал, не позволяя руке дрожать. В глазах темнело, боль уже стала частью меня, но я не мог сдаться. Кинув взгляд на безучастное лицо Лиры, крепче схватил за рукоятку ножа и лишь когда последний рубец был нанесен, остановился. «Отлично!» — улыбнулась Фрея, подходя ко мне. Огонь во взгляде чуть угас, на ее губах играла легкая улыбка. Женщина подошла почти вплотную и я чувствовал исходящую от нее вибрацию силы. «Теперь слушай внимательно. Твоя женщина будет жить, покуда в твоем сердце не появится сомнение, или пока твоя жизнь не завершится. Она часть тебя, как и ты часть ее». «Если в одно мгновение я почувствую, что твоя любовь к ней ослабла...» На секунду богиня замолчала. «Свою душу ты больше не найдешь. Лишь один шанс...» «Никаких сомнений», — хрипло произнес я, боясь даже поверить в ее слова. «Хорошо. А теперь, Асур, тебе пора вернуться». Ее ладонь накрыла кровоточащие руны на моей груди, и тело прошило новым приступом боли. Твоя женщина горит в пламени погребального костра. Поспеши к ней. Мгновение меня словно рывком выдернуло из сна. Распахнув глаза, я хрипло вздохнул, готовый взреветь, словно раненый зверь. Я находился все на том же поле, в луже собственной крови. Опять все началось снова. Пронеслась первая мысль, но легкий ветерок пробежал по голой коже торса и опустил взгляд, обнаруживая на груди кровоточащие руны. словно ополоумевший, подскочил с заснеженной земли и рванул к городу, со всех ног. «Твоя женщина горит в пламени погребального костра. Поспеши к ней!» Набатом звучало в голове, а я бежал все быстрее. Еще от ворот увидел клубы дыма, поднимающиеся от главной площади. Поскальзываясь, спотыкаясь, не разбирая дороги, я несся вперед, напоминая душевнобольного. Вокруг было много народа, Женщины рыдали, мужчины понуро опустили головы, а рядом с пламенем стоял Давир с факелом, прижимая к груди плачущую эстель. «Нет!» — зарычал я, и все обернулись ко мне в ужасе, округляя глаза. «Асур-Видар!» — послышалось со всех сторон. «Жив! Великий Кратос! Он жив!» Кинувшись к полыхающему пламени, я отпихнул Давира, который попытался меня остановить и пробрался к помосту, подхватывая на руки хрупкое женское тело. Одежда на лире уже прогорела, но пламя так и не коснулось светлой кожи. «Возвращайся, слышишь меня, любимая, ну же, я жду тебя!» Прошептал я, так и стоя в огне и чувствуя, как обжигающие языки касаются тела. «Они обещали!» С этими словами я вытащил девушку из горящего костра, все еще боясь надеяться. И тут слуха коснулся тихий вздох, а веки лиры задрожали, Прядь белых волос соскользнула в сторону, открывая мне обзор на тонкий серебряный шрам, на месте которого совсем недавно была ужасающая рана. «Быть не может», — вновь раздались голоса, но я не обращал на них внимания. Давирс похватился первым, скидывая с плеч плащ и протягивая его мне, так как одежда девушки уже полностью обгорела, она была обнажена, и я поспешил укутать ее в предложенную накидку. Видар, вновь тяжело моргнув, произнесла Лира. «Мне снился кошмар». Он закончился, хрипло произнес я, улыбаясь и чувствуя, как взгляд снова заволокло от переизбытка чувств. Бережно держа любимую в объятиях, я прижался к ее губам, наслаждаясь жизнью и теплом женщины, ставшей моей душой.